Глава 19. Ты действительно пойдёшь на свидание? спросил Сёма. Это просто ужин, возразила я, не отводя взгляда от разложенной на постели одежды. Катя разопрыгнул на кровати, подоптавшись, плюхнулся ровно на ту блузку, которую я собиралась надеть. Эй, ты чего? возмутилась я. Сёма насмешливо фыркнул. Ты сама-то в это веришь? «Шандор и Тьян постоянно пялятся на тебя, едва ли взглядами не облизывают. Смотреть противно». Я закатила глаза. «Ты преувеличиваешь». «А чего ты тогда не наденешь платье?» Сёма мотнул головой в сторону шкафа, в недрах которого висели наряды от госпожи Розмари. Теперь атласы кружева соседствовали с джинсами и футболками с принтами. «Я не собираюсь выряжаться» качала я головой, считая это деловым ужином. Этьен вернётся из управления и как раз расскажет последние новости. "Ну-ну", хмыкнул Сёма. "Убеждай себя в этом сколько угодно. Только помни, что теперь у тебя нет Кати и её спасительного звонка". Тут он прав. Подруга не раз вытаскивала меня с неудачных свиданий, притворяясь то строгой начальницей, то пожилой родственницей. Некоторые кавалера требовали включить громкую связь. И Катя вспоминала о своём зарытом в землю актёрском таланте. А учитывая, что чаще всего она дожидалась меня в моей же квартире, у Сёмы было место в партере. Сердце кольнуло. Я скучала по подруге. В тот день, когда я увидела злополучное объявление, мы допоздна сидели у неё, а утром она должна была укотить в отпуск. Сейчас Катя наверняка гадает, куда я запропастилась. А может и не гадает, Этьен ведь упоминал, что магия контракта обо всем позаботится. Блузки и джинсов будет достаточно. Наконец решилась я и посмотрела на Сёму. Этьен ведь неподозрительный мужик с Тиндера. Если что-то пойдет не так, я попросту скажу, что мне пора. В таверне всегда полно дел. Так он тебя и отпустит. А ты из фамильяра переквалифицировался в дуэнью? Лучше займись своей магией. Сёма обиженно засопел. А сама Ата: "Я хотя бы стараюсь найти свой талант, а ты хоть одну молнию создала после того случая". Я виновато отвела взгляд, не желая признавать правоту кота. Я и вправду усиленно делала вид, будто нет у меня никакой магии, а ведь она могла понадобиться для защиты, наверно. Но стоило мне только призвать силу, как перед глазами вставал Шандур и его искажённое болью лицо. Мне тоже надо тренироваться, согласилась я. Но сейчас я ухожу. Переодевшись, я оценивающе посмотрела в зеркало. На макияж не осталось ни времени, ни сил. Надеюсь, Эдян не испугается моей бледной физиономии. Я пригладила волосы, махнула Сёме на прощание и вышла в коридор, где тут же столкнулась с Шандуром. Он что, караулил у меня у двери? Впрочем, у вампира хороший слух. Он просто мог выйти из спальни ровно в тот момент, когда услышал мои шаги. Шандур сложил руки на груди и пристально уставился на меня. Его чёрные волосы были взъерошены, а в зелёных миндалевидных глазах сверкали искры раздражения. "Спешишь на свидание, на ужин", напомнила я. Я шагнула вперёд, но Шандур придержал меня за локоть. Кожа под его ладонью вспыхнула, а меня бросило в жар. Ну как тут не верить в магические способности вампиров? Быть не может, что это моя собственная реакция. А если бы я попросил тебя пойти со мной на свидание, спросил Шандор. Ты бы согласилась? Дыхание перехватило, и я упрямо вскинула подбородок. Понятия не имею. Вот если бы ты действительно меня попросил, озадаченный Шандор отдёрнул руку, а я поспешила к лестнице. Сердце билось о рёбра, как будто я только что пробежала марафон, а мысли в голове путались. Согласилась бы я, скорее всего, да, а считала бы эту встречу просто ужином, как в случае с Этьеном. Пока я размышляла, ступеньки внезапно кончились, и я практически упала в руки Этьена. Он поймал меня и на мгновение прижав к груди, поставил на ноги. Что-то случилось, в голосе Этьена послышалось неприкрытое беспокойство. Нет, нет, всё в порядке. Я просто задумалась. Отмахнулась я и, присмотревшись к Магу, удивлённо моргнула. Он, как всегда, выглядел безукоризненно. Волнистые чёрные волосы лежали идеально, в распахнутых полах серого плаща виднелся синий костюм, оттеняющий глаза Этьена. Сёма был прав. Мне стоило надеть что-то поприличнее, чем джинсы. Мы не можем отправиться в ресторан. Зато ресторан может прийти к нам. Улыбнулся Этьен и продемонстрировал мне аппетитно пахнущий свёрток. Звучит прекрасно, улыбнулась я. Какой столик выберем? Этьен покачал головой. Я не готов делить твоё внимание с проходящими мимо постояльцами, а потом попросил Ирину подготовить одну из свободных комнат. Мои глаза округлились, а сердце болезненно сжалось. Не стоило мне вообще соглашаться на этот ужин. Я вовсе не уверена, что готова к романтическим отношениям, а Этьен ухаживал слишком красиво для того, чтобы продолжать считать это деловой встречей. Или я попросту накручиваю себя? Мы поднялись на второй этаж, и Этьен уверенно открыл дверь в самую дальнюю комнату. Я была здесь всего раз, и сейчас восторженно ахнула. И мира постаралась на славу. Комнату освещали свечи и пламя камина, А на сервированном столике в центре стояла ваза с цветами. Этьен развернул свёрток, а я замерла рядом, не зная, стоит ли ему помогать. Вся эта обстановка порядком нервировала. Я даже бросила взгляд в сторону кровати, опасаясь увидеть дорожку из лепестков роз. Вскоре Этьен отодвинул передо мной стул, и я села. Кончиками пальцев он пробежался по моим плечам, но прежде чем я успела возмутиться, убрал руку. Ну, и самое главное. Этьен вытащил бутылку из ведёрка со льдом и торжественно откупорил пробку. Надеюсь, вино тебе понравится. Отличный урожай. Таких бутылок в Кафаре осталось не более сотни. Какой стремительный взлёт. Вчера я пила орху для нечести, а сегодня элитное вино, которое наверняка стоит баснословных денег. Я сделала глоток. Вино оказалось сладким, с терпким послевкусием отчётливо отдающим вишней. Этьен, склонив голову, наблюдал за мной, и я подтвердила: "Вкусно. Да и еда выглядит аппетитно". На тарелке передо мной исходил паром грибной крем-суп, а цыплёнок под апельсиновой корочкой и закуски, нечто вроде тарталеток, дожидались своей очереди. Всё ещё горячие. Ты добирался порталом? Да. А ещё наложил на еду пару заклинаний? Но, ну, конечно, без магии здесь явно не обошлось. Зато как удобно устраивать пикники. Ни одной термосумки такое и не снилось. Некоторое время мы молча ели, и я украдкой поглядывала на Етьена. Он быстро закончил с супом и занялся цыплёнком, настолько красиво орудуя ножом и вилкой, что на мгновение мне стало стыдно. Я даже выпрямила спину, но быстро сдалась. Куда мне, да аристократов бог знает в каком поколении Заметив, что мой бокал опустил, Этьен приподнял бровь. Ещё вина? Я отрицательно покачала головой. Тебе удалось узнать что-нибудь о расследовании? Этьен помрачнел и со вздохом сказал: "Да. Но новости тебе не понравятся". Тогда плесни мне ещё вина. Мне нужна анестезия. Этьен наполнил мой бокал и немного подумав, свой тоже. Итак, Я выяснил, что детектив Хорст вплотную обрабатывает постояльцев из таверны. Других версий у него нет. Спасибо, хоть тебя не подозревают в убийстве. Максимум, в укрывательстве преступника и утаивании улик. Кстати, я не уверен, что это действительно убийство. «О чем это ты?» — насторожилась я. Тело Элиары Корп так и не нашли. Но в лесу были найдены остатки ее одежды, и Этьен замялся, Я нетерпеливо дёрнула плечом. Не бойся. Я запоем смотрела детективные сериалы, так что подробности меня не испугают. Два пальца руки. А это точно её. В кафе аре умеют идентифицировать личность по отпечаткам пальцев. Этьен удивлённо моргнул, а потом мотнул головой. Нет. Но муж Элиары уверен, что пальцы принадлежали ей. Элияру часто мучила сыпь, а на них всё ещё можно рассмотреть пятна. Я глотнула вина и кивнула. Ладно. А что насчёт того артефакта, о котором упоминал Хорст? Детективы установит его в таверне. Хорст отправил запрос на артефакт, но ответа нет. Довольно странно, но пока он даже не зарегистрирован в системе внутренней документации. На лбу Атьена появилась морщинка, и моё сердце ушло в пятки. Это ещё не всё, да, с досадой уточнила я. Макс с сожалением кивнул и пододвинул ко мне бокал с вином. Овы, но ситуация ухудшается с каждым днём. Вчера было ещё одно исчезновение, на этот раз мужчина, местный кузнец. В Глоуридж едет королевский дознаватель, и знающие люди настоятельно рекомендовали мне покинуть таверну. Господин Лоуриш всегда закрывает дела, и не трудно догадаться. «Как именно?» К горлу подкатила тошнота, и я обхватила себя руками. «Вкусный ужин» — тут же потерял свое очарование, а в рот словно песка насыпали. «Думаю, тебе и правда стоит уехать», — над треснутым голосом сказала я. «Прибывание в таверне не пойдет на пользу твоей карьере». «Мне все равно», — быстро ответил Этьен. «Я руковожу управлением уже три года, и если они вышвырнут меня только за то, что я хотел добиться справедливости», Так тому и быть. Спасибо. Я посмотрела на Итьена. Одной мне было бы куда страшнее проходить через это. Голубые глаза Итьена потемнели, а в его голосе появилась хрипотца. Если ты захочешь, я всегда буду рядом. Меня бросило в жар, а горло пересохло. Чёрт. Я надеялась, что мы обойдёмся без подобных признаний. Я пока сама не понимаю, чего я хочу, отозвалась я внезапно в дверь постучали и меня окатила волна облегчения лучшего момента для вторжения и представить нельзя наш разговор зашёл куда-то не туда думаю стоит открыть предложила я этян кивнул и я поспешно вскочила чтобы отворить дверь на пороге стояла смущённая и мира она виновато опустила голову и пробормотала Простите, что отвлекаю, но внизу ждёт поставщик кофейных зёрен. Попросите его подождать, пока ты освободишься. Соблазнительную мысль сбежать прямо сейчас я тут же отбросила и сказала: "Не нужно. Просто заплати ему, как мы договаривались, по 7 тучи за каждый вид зёрен. Деньги лежат в буфете на кухне". Хорошо. Ещё раз извините. Энира виновато попятелась, и я закрыла за ней дверь. Всё-таки с помощницей мне здорово повезло. Без нее я бы и недели не протянула. Когда я обернулась, то едва не впечаталась в грудь Этьена. Он неожиданно оказался прямо за мной. Сердце ускорило бег, и я запрокинула голову, чтобы посмотреть ему в глаза. На чем мы остановились? Хрипло поинтересовался он и с нежностью провел пальцем по моей щеке. Меня бросило в дрожь, а из горла вырвался вздох. Он что, будет сейчас меня соблазнять? или как минимум попробует поцеловать уж больно решительный у него вид на том, что я не знаю, чего хочу, напомнила я. Знаю наверняка, что мечтаю, чтобы преступника поймали и желательно, чтобы он не имел отношения к моей таверне, дурная репутация нам ни к чему. Эти ян надпрянул, и волнистая прядь упала ему на лоб. Мы сделаем всё возможное. Спасибо. Я снова постучала. На этот раз не столь деликатно. И Этьен в два шага, обогнув меня, сам распахнул дверь. Увидев Шандора, он мгновенно нахмурился и с вызовом поинтересовался: "Что ты здесь делаешь?" Вампир засунул руки в карманы и метнул взгляд на меня. "Я надеялся, что вы закончили ужинать, и теперь мы сможем обсудить дальнейший план наших действий. У меня есть некоторые соображения." Мы непременно их выслушаем, когда спустимся вниз, пообещал Этьен. А сейчас нас ждёт десерт. Лицо Шандора превратилось в ледяную маску, а клыки вытянулись, став длиннее на целый сантиметр. Этьен тоже подобрался, будто готовясь к драке, а я с шумом выдохнула: "Нет, Сёма прав, больше никаких ужинов в таверне, иначе эти двое непременно подирутся". Как скажете, кивнул Шандор и ушёл, не дожидаясь, пока Итьен закроет дверь. Ты как? Всё в порядке? ласково поинтересовался Мак. Да, всё было просто отлично, и вино, и ужин выше всяких похвал, закивала я. Мы уже прощаемся, горько усмехнулся Итьен. Насчёт десерта я не шутил. С удовольствием попробую его. Я запустила ложечку в мусс и тут же отправила в рот. Сладость фруктов смешалась с кислинкой творога и нежностью сливок. Я зажмурилась от наслаждения. Интересно, и не рассмежит повторить это. Этьен, не притронувшись к десерту, наблюдал за мной, но морщинка на его лбу так и не исчезла. Похоже, появление Шандора испортило ему настроение. Поддавшись порыву, я положила ладонь на руку Этьена. Спасибо за этот вечер. Этьен печально улыбнулся. Это моя вина. Я не должен был призывать ведьму из другого мира и впутывать тебя во всё это. Мне следовало надавить на Лавинию, уж верховная нашла бы нам здесь хоть какую-нибудь ведьму, пусть и слабую, или организовала бы дежурство. Я пожала плечами. Всё не так уж плохо, только оказавшись в Кафаре, я поняла, как мне а то чертела моя привычная жизнь. Этьен усмехнулся. Зато сейчас у тебя приключений «Хоть отбавляй». «О, да», — улыбнулась я. «Один только стиральный агрегат, чего стоит. Он ломается ровно дважды в день. И исключительно перед завтраком и ужином». «Может, это простое совпадение?» — удивился Этьен. «Я тоже так думала, пока однажды случайно не зашла в подсобку с яблоком. Оно само вылетело у меня из рук и угодило прямо в агрегат, который тут же довольно зачавкал». Очередь пока ещё утверждал, что он медвежьей силой питается, рассмеялась я. Не представляю, как он вообще переварил то яблоко, но теперь я регулярно ношу ему еду. Так он вредничает, гораздо реже. Пораслабившись, я налила в бокал вина и перебралась на подоконник. За окном виднелся лес, на который опустились сумерки. Туман уже стелился по земле, грозя как обычно подняться на несколько метров в высоту. Саша У тебя впереди ещё столько открытий. Даже не видя мага, я почувствовала, что он улыбается. Кстати, ты помнишь, что ведьмам положено отпуска? За каждые полгода контракта 2 недели. Лучше всего зимой, когда многие виды нечисти впадают в спячку. Постоянцев, мало и прибыли, всё равно почти нет. Я бы показала тебе самые красивые уголки Кафары. Здорово у вас с порталами, хмыкнула я. Не то, что в метро в час пик. Обернувшись, я увидела, что Мак в плотную подошёл ко мне. К подоконника деваться было некуда, но я невольно шарахнулась в сторону, и Этьен стиснул челюсти. Я опоздал, да? Шандор обошёл меня. Я отрывисто покачала головой и решительно спрыгнула на пол. Я уже сказала, что слишком занята делами таверны. Отношения меня не интересуют. Я подошла к столу, спиной чувствуя взгляд Этьена. Его внимание одновременно льстило и смущало. Мои отношения с мужчинами оставляли желать лучшего, и я не спешила бросаться в омут с головой, тем более омутов было два, и в обоих так легко утонуть. А что насчёт тебя? кашлянула я, меняя тему. Тебе нравится работать в управлении? Этьен пожал плечами. Скорее да, чем нет. Но в последнее время я частенько думаю, что работа стала рутиной. Я ведь устроился в управление из-за Шандора. Я с детства наблюдал, что к нему относятся иначе, хотя он точно такой же отпрыск знатного рода, как и я. Признание Этьена удивило меня. Ты устроился работать в управление, несмотря на то, что вы с Шандаром поссорились? Почему бы и нет? Этьен пожал плечами. Но я рассчитывал помогать, а вместо этого превратился в карателя. «Ничего общего с моей юношеской мечтой. Управление наказывает нарушителей закона, даже не интересуясь, справедлив ли закон. Надеюсь, дебаты состоятся», — вздохнула я. Краем уха я слышала разговоры нечисти, и, сдаётся мне, многим из них приходится не сладко. «У нас ещё есть время», — кивнул Этьен. «Я написал бывшему однокурснику, работающему на корону, и, возможно, он прольёт свет на кое-какие детали». Этьен вдруг замолчал и перевел взгляд на дверь. За ней слышалась какая-то возня. Тихое сопенье, осторожные шаги и скрежет ногтей по дереву. «Кажется, я знаю, кто это может быть». «Сема?» Я отворила дверь и посмотрела на взъерошенного кота. «Саша, тебе лучше спуститься», — трагическим голосом заявил он. «Тебя прислал Шандор», — уточнил Этьен. Сема покачал головой. Я, оглянувшись на лестницу, прошептал: "В таверну пришла ведьма, та самая, что была здесь хозяйкой до да тебя. Я тут же подобралась. Тогда мне действительно пора".